Между тем проходит неделя, другая и третья. Нет письма от моего компаньона. Я вне себя голову теряю, не знаю, что и подумать. Не может быть, чтобы он просто забыл написать. Он слишком хорошо знает, как мы тут дожидаемся весточки. Но тут же мелькает мысль. А что я с ним поделаю? Если он, например, снимет себе все сливки, а мне скажет, что заработка никакого нет, поди разберись. Да не может этого быть, говорю я сам себе. Как же это так? Я обошелся с человеком, как самым близким и родным. Дай мне Бог того, что я ему желаю. Неужели же он сыграет со мной такую штуку? Однако тут же мелькает и другая мысль. Что уж там о барышах говорить, Бог с ними, с барышами, Не до жиру быть бы живу, Помог бы Господь при своем остаться. Меня даже холодом обдало. Старый дурень, говорю я себе, Держи карман пошире, ослиная твоя голова, За эти сто рублей можно было купить парочку лошадок каких свет не видывал, и тележку обменять на рессорную бричку. «Тевье, почему ты ни о чем не думаешь?» — говорит жена. «То есть, как это говорю, я не думаю? У меня голова от дум раскалывается, она спрашивает, почему я не думаю». Не иначе, — говорит она, — стряслось с ним что-нибудь в дороге. Либо разбойники на него напали и обобрали до нитки, либо, упаси Бог, заболел он, либо, не приведи, Господь умер. «Еще что придумаешь, душа моя, — отвечаю я, — разбойники ни с того ни с сего. А сам, между прочим, думаю... Мало ли, что с человеком в дороге случиться может. «Уж ты, — говорю я, жена моя, — всегда не к добру истолкуешь». «У него, — отвечает жена, — вся семья такая. Мать его, да будет она заступницей за нас перед Богом, недавно умерла, совсем еще молодой. Были у него три сестры, царство им небесное». И вот одна из них умерла еще в девицах, Вторая, наоборот, успела выйти замуж, Да простудилась как-то в бане и тоже умерла. А третья сразу же после первых родов сошла с ума, Помучилась, помучилась и тоже Богу душу отдала. Ну и что же, говорю я, все мы голда помрем, Человек подобен столяру, Столяр живет, живет и умирает, и человек тоже.